Глава 10. Будьте лидером в области. Не дергайтесь, цельтесь за пределы приблизительного, стремитесь к компании бессмертных. Дэвид Огилви, основатель рекламного агентства Огилви и отец рекламы. 1911-1999. В ходе этой книги... Я фокусировался на способах, с помощью которых большинство людей становятся богатыми. Они предоставляют необходимый продукт или услугу хорошего качества по справедливой цене. Они каким-то образом повышают ценность и сохраняют часть этой ценности. Они постоянно ищут лучшие, более быстрые и дешевые способы сделать что-то для большего числа людей. Три пути. В этой заключительной главе я хочу познакомить вас с тремя другими путями к богатству. Каждому из них успешно следовали сотни тысяч и даже миллионы людей, чтобы достичь финансовой независимости. Найдите хорошую работу и хорошо ее выполняйте. Первый путь — получить хорошую работу и продвигаться по карьерной лестнице в успешной компании. Около 10% миллионеров, заработавших свой капитал самостоятельно в США, всю свою жизнь работали в других компаниях. Они стали богатыми, добившись больших успехов в том, что они делали, получая за это очень хорошие деньги, а затем сохраняли их в виде сбережений, инвестиций и опционов на акции. Станьте профессионалом! Второй способ разбогатеть – это работать в юриспруденции, медицине, архитектуре или инженерии, а затем посвятить себя достижению вершин в своей области. 10% миллионеров, заработавших свой капитал самостоятельно в Соединенных Штатах – профессионалы, это люди с ученой степенью, попавшие в 10% лучших специалистов области. В результате им очень хорошо платят за работу. Они попадают в те 20%, которые зарабатывают 80% денег в области. Станьте отличным продавцом. Третий способ стать миллионером, заработавшим свой капитал самостоятельно, это стать лучшим продавцом в своей области. В продажах также действует правило 80 к 20. Лучшие 20% продавцов зарабатывают 80% денег. Это означает, что средний доход продавцов, входящих в 20% лучших, в 16 раз превышает средний доход людей, входящих в нижние 80%. Но все становится лучше. Лучшие 20% из лучших 20% или лучшие 4% людей, занимающихся продажами, зарабатывают 80% денег в лучших 20%. Это означает, что люди, входящие в 4% лучших продаж, могут зарабатывать в 25 или более раз больше, чем в среднем люди, входящие в 80% лучших. На протяжении многих лет я выступал на конференциях по продажам, организованных для того, чтобы отметить лучших сотрудников конкретной организации. На двух из этих встреч в разных отраслях средний доход участников составлял 850 тысяч долларов в год. Примерный доход среднего продавца в тех же отраслях составлял 24 тысячи долларов в год. Общий знаменатель. Оказывается, есть два общих знаменателя для людей, занимающих лидирующие позиции в своих областях. Во-первых, каждый из них начинал с самого низа. В свое время они ничего не знали об этой области. Все, чего они когда-либо достигали, они должны были изучать и делать сами. Во-вторых, на раннем этапе своей карьеры они приняли решение быть лучшими в своей работе. Они начинали работу раньше, работали усерднее и оставались на работе дольше. Они посвятили себя неустанному, непрерывному, нескончаемому личностному и профессиональному росту. Они приняли решение заплатить цену, какой бы она ни была, чтобы добиться больших успехов в выбранных ими областях. В каждом из этих различных способов стать миллионером есть три ключа к успеху. Во-первых, поставьте перед собой цель получать максимально возможную зарплату в вашей области. Во-вторых, примите решение отлично выполнять свою работу благодаря постоянному личному и профессиональному росту. В-третьих, примите решение откладывать и инвестировать 10-20% вашего дохода на протяжении всей вашей карьеры. Выполняя эти три действия, вы гарантируете свое финансовое будущее. Секреты здоровья, богатства и счастья. В этой книге мы раскрывали некоторые ключи к тому, чтобы жить и наслаждаться прекрасной жизнью. Вот некоторые правила и практики, которым следуют самые счастливые, здоровые и финансово успешные люди. Каждый из них подойдет и вам. Занимайтесь любимым делом. Общий знаменатель успешных людей в любой области – это то, что они занимаются любимым делом. Они анализируют и раздумывают о своих природных талантах и способностях, а затем выбирают подходящую карьеру. Затем они организуют свою жизнь так, чтобы целеустремленно сосредоточиться на том, что им действительно нравится и от чего они получают огромное удовлетворение и удовольствие. Определите свои ключевые компетенции. Какой бы ни была ваша сфера деятельности, вы должны сначала определить свои ключевые компетенции. То, что дается вам особенно хорошо, а затем организовать свою жизнь так, чтобы выполнять эту работу больше и больше, все лучше и лучше. Вы должны определить сферу, где вы можете внести наибольший и наиболее ценный вклад, делая то, что у вас получается лучше всего. Вложите душу в свою работу. Живите со страстью. Как только вы определили, что вы можете делать действительно хорошо и что вам больше всего нравится, вы должны вложить душу в эту работу. Сожгите мосты, возьмите на себя полное обязательства. Как сказал поэт и философ Ральф Уолда Эмерсон, «Ничто великое не совершается без энтузиазма». «Стремитесь к совершенству». Нет коротких путей к личному и профессиональному совершенству. Основная причина того, что люди не достигают успехов и живут жизнью тихого отчаяния, заключается в том, что они не становятся лучше в своей работе. Они не посвящают себя обучению на протяжении всей жизни, они получают базовое образование, иногда и высшее, а затем пытаются продвигаться по карьерной лестнице, опираясь на накопленные знания. Это верный рецепт неудачи. Вы должны принять решение быть лучшим, а затем заплатить любую цену, которая потребуется вам для достижения этой цели. Будьте студентом всю жизнь. Чтобы быть лучшим, вы должны постоянно читать литературу по своей сфере деятельности. Вы должны слушать лекции в своем автомобиле, а не ездить по городу, слушая музыку, жевательную резинку для ушей. Вы должны посещать все отраслевые семинары и курсы, которые только сможете найти. Иногда одна небольшая идея или изменения в вашем подходе или способе ведения дел могут изменить направление вашей карьеры и привести вас к большому успеху. Лучшие люди в любой сфере деятельности — это не обязательно те, кто от природы умнее других. Это скорее те, кто потратил время, чтобы узнать то, что им нужно знать, чтобы превзойти своих конкурентов. Зарабатывайте лучшие награды. Если вы хотите жить лучшей жизнью, вы должны быть лучше других людей в своей деятельности. Рынок выплачивает великолепные вознаграждения только за великолепные результаты. Он выплачивает обычное вознаграждение за обычную производительность, а также за производительность ниже среднего выплачивает вознаграждение ниже среднего, отсутствие безопасности и безработицу. Примите решение присоединиться к 10% лучших людей, зарабатывающих деньги в вашей сфере деятельности копите деньги. Вполне возможно, что вы разбогатеете, работая на кого-то другого. Многие ведущие специалисты, руководители высшего звена и продавцы суперзвезды зарабатывают сотни тысяч долларов ежегодно. Некоторые зарабатывают еще больше. Но даже при доходе в 50 тысяч долларов в год, если вы в течение многих лет, 25-65 лет, будете экономить 10% из них, 5 тысяч долларов в год, и получать доход от 8,5 до 10%, вы станете миллионером. Что бы вы ни зарабатывали даже среднюю зарплату, если вы откладываете 10% и более своего дохода в течение своей трудовой жизни и никогда не прикасаетесь к ним, вы можете стать миллионером. Если вы начнете зарабатывать 50-70 тысяч долларов и более и сэкономите 10%, ваши шансы стать миллионером или мультимиллионером практически гарантированы. Хорошо выполняйте свою нынешнюю работу. Не каждый может и должен быть предпринимателем, начинать и строить собственный бизнес. Около 90% людей, работающих сегодня, лучше подходят для работы в рамках более крупной организации, где они могут использовать свои специализированные таланты с максимальной пользой. Возможно, вы идеально подходите для того, чтобы помочь создать корпорацию. Возможно, вам будет более комфортно в корпоративной среде. Питер Друкер сказал, цель организации состоит в том, чтобы эффективно использовать ее сильные стороны и нейтрализовать слабые. Причина создания компаний в том, что их владельцы осознают, что им нужно множество разных людей со специализированными талантами для достижения своих целей по производству продуктов и услуг и их эффективному маркетингу. Если у вас есть специализированный талант или компетенция, вы действительно можете иметь большую ценность, работая на кого-то, нежели самостоятельно. Вы можете работать в области, где ваш особый талант или способности высоко ценятся и вносят максимальный вклад в результаты, которых компания должна достичь, чтобы выжить и процветать. Быстро продвигаетесь по карьерной лестнице. Существует несколько стратегий, которые вы можете применить, чтобы ускорить продвижение по карьерной лестнице и гарантировать, что вы заработаете как можно больше в кратчайшие сроки. Станьте незаменимыми. Первое и, возможно, самое важное – станьте незаменимым. Хорошая новость заключается в том, что эта идея никогда не приходила в голову очень многим людям. Когда вы начинаете работать, чтобы стать незаменимым, вы ускоряете свою карьеру. Правило таково, вам всегда будут платить прямо пропорционально тому, что вы делаете, насколько хорошо вы это делаете и насколько трудно вас заменить. Ваша цель сосредоточиться на том, чтобы стать настолько ценным и важным для компании, что она не сможет без вас справиться. Ваш вклад должен быть настолько существенным, чтобы даже при спадах рынка и сокращениях вы были одним из последних людей, без которых компания могла бы обойтись. Продолжайте спрашивать себя, что компания от меня требует и из всего, что я могу сделать, что приносит наибольшую пользу моей компании. В нашей продвинутой программе коучинга для успешных руководителей и предпринимателей мы постоянно поощряем людей задавать следующий вопрос. Если бы я мог делать только одно дело в течение всего дня, что бы это было? Ответом на этот вопрос почти всегда будет та задача или деятельность, в которой вы приносите наибольшую пользу своей компании и окружающим вас людям. Трудитесь усерднее других. Создайте себе репутацию труженика. Ничто так не ускорит продвижение по карьерной лестнице, как репутация одного из самых трудолюбивых людей в вашей организации. К сожалению, большинство людей ленивы. Хотя они никогда в этом не признаются, они начинают в последнюю возможную минуту, делают все возможные перерывы на обед и кофе и уходят как можно раньше. Они всегда достаточно больны, чтобы брать все доступные в течение года больничные, и они непреклонны в отношении отпусков, праздников и личных дней. Они подсознательно смотрят на работу, как на наказание. Они стремятся всеми способами выполнять как можно меньше работы и как можно скорее уйти домой. Но такое мышление вам не подходит. Тяжелая работа привлечет к вам внимание начальства быстрее, чем любое другое качество, которое вы можете продемонстрировать. Правило всегда гласит, вы должны научить себя вставать немного раньше, работать немного усерднее и оставаться на работе чуть дольше. Люди, которые достигают вершины в любой организации, это неизменно те, кто работает намного усерднее, чем обычно на своем пути наверх. Эти люди внимательны и осведомлены о других сотрудниках организации, которые находятся ниже их по званию, но также трудолюбивые, как и они. Рыбак рыбака видит издалека. Самые успешные люди постоянно ищут других людей, которых можно продвинуть и поднять до их уровня. Перед трудолюбивыми людьми двери открываются везде, куда бы они ни пошли. «Работайте все рабочее время». Возможно, самое важное правило для успеха в вашей работе – работать все время, пока вы на работе. Не теряйте время даром. Это простое правило позволяет вам опередить своих конкурентов. Когда вы приедете утром, немедленно приступайте к работе. Не пейте кофе, не читайте газету, не общайтесь с коллегами и не проверяйте свою личную электронную почту. Вместо этого начните с самой важной задачи. Задачи, которую ваш босс считает наиболее ценной и упорно работайте над ней, пока она не будет завершена. Работайте над ней так, как будто от этого зависит ваша жизнь. Если кто-то заходит и спрашивает «У вас есть минутка поболтать?», вы сразу же отвечаете «Не сейчас. Прямо сейчас я должен работать». Предложите собраться и поговорить после работы. Не относитесь к рабочему месту как к общественному клубу, где вы проводите время в пустой болтовне со своими коллегами. Это самый быстрый путь к неудаче и неуспеваемости. Потратьте дополнительное время. Возможности для продвижения по службе, для успеха, для большей ответственности, дополнительной подготовки и образования открываются перед человеком, который готов уделять им дополнительное время. Компании всегда открыты для инвестиций в людей, когда они чувствуют, что эти инвестиции окупятся повышением производительности и результативности. Вот почему возможности для обучения и большая ответственность тяготеют к трудолюбивым работникам, как железная стружка к магниту. Средняя рабочая неделя руководителя составляет примерно 60 часов. Фактически все люди с высокой зарплатой работают больше часов, чем люди с низкой зарплатой. Очень мало быстро продвигающихся по карьерной лестнице людей работают всего 5 дней или 40 часов в неделю. Все лучшие люди работают дольше, и они работают все время, пока работают. Если вы хотите наслаждаться стилем жизни руководителя, все просто. Вы должны быть готовы вкладывать в работу столько же часов, сколько руководители вкладывают в свою карьеру. Из-за незыблемого закона посева и жатвы вы должны быть готовы долгое время тратить эти часы. Вы должны быть готовы работать месяцами и даже годами, прежде чем начнете пожинать плоды долгих часов работы. Измените карьеру. Вот простая стратегия, которая может изменить вашу карьеру. Примите решение с этого момента начинать работать на час раньше. Вам придется выключать телевизор ночью, вставать немного раньше и приходить в офис, чтобы начать на час раньше всех остальных. Правило таково, что один час непрерывной работы даст вам такую же производительность, как и три часа прерываемой работы из-за того, что люди будут вас отвлекать. Вторая часть стратегии – работать в обеденное время. Из-за детской обусловленности в школе и более ранней занятости многие люди думают, что обеденный перерыв – это священный период, который необходимо соблюдать независимо от того, что происходит. Это совершенно неверно. С этого момента решите работать в обеденное время, когда все остальные ушли отдохнуть. Это даст вам еще один час почти полностью непрерывного рабочего времени, в течение которого вы сможете справиться со своими задачами и обязанностями и выполнить больше работы, чем требуется. Наконец, примите решение работать на час дольше, чем кто-либо другой, оставаясь после работы. За это время вы сможете наверстать упущенное, спланировать предстоящий день, ответить на письма, завершить свои предложения и отчеты и быть на вершине в своей работе. Удлините свой рабочий день. Начав на час раньше, проработав обеденное время, а затем задержавшись на час позже, вы лишь немного увеличите продолжительность своего рабочего дня. Придя раньше, вы избежите большей части пробок в час пик, а выйдя позже, вы отправитесь домой, когда пробок уже не будет. Если ваш обычный рабочий день с 8.30 утра до 5 вечера, решите с этого момента начинать в 7.30 утра и работать до 6 вечера. Вы будете поражены тем, как это повлияет на вашу карьеру. Прежде всего, вы получите 3 дополнительных часа продуктивного времени каждый день. Поскольку большую часть этого времени вы будете работать непрерывно, вы сможете производить в 2-3 раза больше, чем кто-либо из окружающих вас людей. Вы будете чувствовать себя более спокойно, уверенно и позитивно и сможете контролировать свою работу. И самое главное, люди, которые могут помочь вам больше всего, заметят дополнительную работу и вашу продуктивность. Это откроет вам двери для продвижения по службе быстрее, чем любые другие ваши действия. Возьмите на себя стопроцентную ответственность. Одна из лучших стратегий ускорить продвижение по карьерной лестнице – это взять на себя полную ответственность за результаты своей работы. Продолжайте повторять про себя следующее «Я несу ответственность». Прекратите оправдываться или обвинять других людей в задержках или возникающих проблемах. Вместо этого возьмите на себя полную ответственность за свою работу. Существует прямая зависимость между объемом ответственности, которую вы готовы принять за результаты своей организации, и объемом власти, влияния, статуса, престижа и заработной платы, которых вы достигнете в этой компании. Определите свои приоритеты. Вы можете посвятить себя работе в двух ключевых областях ответственности. Во-первых, убедитесь, что вы предельно откровенны со своим руководителем относительно наиболее важных вещей, которые вы делаете для компании. Вредно усердно работать и отлично выполнять работу, которую ваш босс не считает особенно важной. Но это может сильно вам помочь начинать и выполнять задачи, которые ваш руководитель считает ценными. Принимайте задания от руководителя. Во-вторых, возьмите на себя ответственность за те задачи, которые не нравятся вашему руководителю. Несколько лет назад, когда я работал на старшего руководителя, он разрешил мне просматривать его корреспонденцию каждое утро до его прихода. Я сразу же нашел в ней небольшие проблемы, с которыми мог сам справиться быстро и эффективно, сэкономив ему время. Так получилось, что никто другой, кто когда-либо работал на него, добровольно не брал на себя эти небольшие обязанности. Я был поражен, увидев, как сильно он ценил свободу от мелких задач. Чем больше этих заданий я у него забирал, тем больше он меня ценил и, в конце концов, тем больше мне платил. Позже я узнал, что в ходе карьеры в этой компании он заплатил мне больше, чем любому другому человеку, который когда-либо работал на него. Никогда не будьте удовлетворены. Третья стратегия в отношении ответственности, пожалуй, самая важная. Вот она. Проси большего. Такой подход может сделать вашу карьеру. Иногда меня приглашают выступить перед выпускными группами студентов-бизнесменов. Организаторы скажут мне, что эти молодые люди вот-вот вступят в мир работы. Они нервничают и не уверены в себе. Они не знают, что им нужно сделать, чтобы добиться успеха. Могу ли я что-то им посоветовать таким образом, чтобы решить эти проблемы? Мой совет всегда состоит из трех частей. Во-первых, я говорю им, что их главная задача абсолютно четко понимать, чего хочет от них руководитель, а затем выполнять эту работу быстро и хорошо. Расставляйте приоритеты в своем времени и всегда работайте над самой важной задачей, которую определил ваш руководитель. Во-вторых, как только вы справитесь со своей работой, идите к руководителю и скажите «я хочу больше ответственности». С этого момента и на протяжении всей вашей карьеры это станет вашей мантрой «Я хочу большей ответственности». Сначала ваш руководитель поблагодарит вас за предложение и скажет, что он подумает об этом, но каждый раз, когда вы встречаетесь с ним после того, как выполните все задачи, которые вам установил руководитель, говорите, что хотите внести более ценный вклад в компанию и что вы хотите большей ответственности. Счастливое открытие! «Я столкнулся с этой стратегией несколько лет назад, когда начал работать в крупной компании. Поскольку я начинал раньше, работал усерднее и оставался после работы, я всегда быстро выполнял все задачи и даже больше необходимого. У меня было много энергии, и я хотел работать больше, поэтому я начал просить о большей ответственности, и в конце концов получил ее. Это подводит нас к моей третьей рекомендации». Как только ваш руководитель даст вам дополнительную ответственность, хватайте ее как мяч в матче за суперкубок или на Олимпиаде и бегите. Вложите всю душу в выполнение этой обязанности быстро и хорошо. Получите репутацию за скорость. «Всякий раз, когда мой руководитель возлагал на меня дополнительную ответственность, даже если это было в пятницу днем, я немедленно погружался в работу и работал без остановки, пока все не было выполнено. Иногда я работал все выходные, чтобы предложения или отчет были завершены к утру понедельника. Это всегда поражало моего босса, потому что ни у кого другого в компании не было такого чувства срочности». «Никогда нельзя сказать точно». «Не раз оказывалось, что отчеты требовались гораздо раньше, чем первоначально предполагал мой руководитель, но они всегда были готовы. И мой руководитель был в восторге. В результате он давал мне все больше и больше ответственности. Когда вы получаете новую ответственность, вы получаете возможность учиться, расти и становиться более ценным. Каждый раз, когда вы быстро выполняете новую обязанность, вы повышаете свою репутацию подходящего парня или девушки». Скоро, когда вашему руководителю нужно будет быстро сделать что-то важное, вы будете первым человеком, о котором он подумает. Эта стратегия настолько мощна и эффективна, что может изменить всю вашу карьеру. Ускорьтесь! В ходе опроса 104 главных исполнительных директоров спросили о том, какие качества больше всего помогли бы молодому человеку в их организациях получать более высокий уровень зарплаты и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Около 86% из них согласились с двумя качествами для быстрого продвижения. Во-первых, по их словам, это умение расставлять приоритеты. Они искали людей, которые могли бы отделить важное от несущественного. Они ценили людей, которые могли работать над теми задачами, которые составляли 80% ценности всей работы. Вторым качеством, которое они искали, была способность быстро выполнять работу. Они искали чувство срочности. Работы над вашей самой важной задачей им было недостаточно. Они требовали, чтобы вы выполнили работу быстро и хорошо. Это два качества, которые больше всего характеризуют человека для быстрого продвижения по карьерной лестнице, и обоим можно научиться с помощью практики и повторения. Разработайте нишевую стратегию. Отличный метод быстро продвинуться по карьерной лестнице называется нишевой стратегией. Эта стратегия требует, чтобы вы сами выполняли такую работу, результаты которой имеют решающее значение для успеха бизнеса или организации. Независимо от размера, денежный поток почти всегда будет источником жизненной силы компании или организации. Любое прерывание денежного потока может угрожать выживанию компании. Нишевая стратегия требует, чтобы вы определили наиболее важную функцию в деятельности компании, поскольку она влияет на денежный поток, а затем заняли жизненно важное положение в этой области. В большинстве компаний существует шесть направлений деятельности, любой из которых может быть основным видом деятельности, определяющим приток денежных средств в бизнес. Ваша задача состоит в том, чтобы сначала понять, как работает ваша организация и откуда берутся ее доходы, а затем точно определить эту ключевую область. Реклама и продажи. Основные источники денежного потока для большинства компаний – это реклама и продажи. Само выживание компании зависит от непрерывного потока продаж и доходов. Успех отдела продаж и маркетинга лежит в основе или ядре организации. Если реклама и продажи – ключевая область в вашей компании, и вы хотите быстро продвигаться вперед, вам необходимо самостоятельно занять должность в сфере рекламы и продаж. Вы должны научиться продавать, этому вы можете обучиться с помощью учебы и практики. Затем вы должны взять на себя обязательства выполнять свою работу на высшем уровне и стать незаменимым в этой области. Финансы. Второй важной областью в компании могут быть финансы. Выживание некоторых компаний зависит от способности договариваться о кредитах и привлекать деньги на финансовых рынках. Люди в этой компании, которые наиболее способны привлекать деньги, имея дело с финансовыми посредниками, такими как банки и венчурные капиталисты, становятся самыми важными людьми в организации. Производство. Еще одна область, определяющая денежный поток, связана с производством продукта или услуги. В некоторых случаях люди, отвечающие за производство, важнее, чем кто-либо другой в бизнесе. Например, известная пивоварня занимает уникальное положение на своем рынке. Из-за конкуренции доля рынка конкретного пива фиксирована, она не сильно колеблется от месяца к месяцу. Однако, если определенная марка пива по какой-либо причине недоступна, покупатели не будут ждать. Они просто купят конкурирующую марку пива и часто навсегда поменяют компанию, к которой будут привязаны. Поэтому главный инженер по техническому обслуживанию наиболее важная должность, связанная с денежным потоком на пивоваренном заводе. Почему это так? Потому что успех или неудача пивоварни зависит от последовательного, надежного, стабильного производства, которое обеспечивает заполнение полок. Любое прерывание производства пива на пивоваренном заводе немедленно приведет к остановке всего бизнеса. Продажи прекращаются, доходы сокращаются, и финансовое благополучие завода может оказаться под угрозой. Это означает, что главный инженер по техническому обслуживанию важнее президента. Президент и другие руководители могут приходить и уходить, но если главный инженер по техническому обслуживанию не сможет гарантировать, что все оборудование находится в рабочем состоянии, деятельность пивоваренного завода может остановиться. Посмотрите на свою компанию. Никогда не предполагайте, что критическая ключевая компетенция существует в определенной области. Иногда вы можете определить работу или должность, которые абсолютно необходимы для выживания компании. Заняв эту ключевую должность, вы сможете значительно повысить свою ценность. Вы действительно можете стать незаменимым. Каналы сбыта В некоторых организациях каналы сбыта продукта или услуги могут обеспечить вам нишу. Успех дистрибьюторов и поддержание каналов сбыта могут быть более важными, чем любая другая деятельность. Например, автопроизводителям требуется сеть дилерских центров, чтобы создать непрерывный денежный поток. Практически все производимые продукты, если уж на то пошло, полностью зависят от своих дистрибьюторов. Человек, оказывающий наибольшее влияние на каналы сбыта или дилерские сети, часто является самым важным лицом в компании. Если дистрибуция – ключ к успеху вашей организации, это может быть та ниша, в которой вам следует работать самостоятельно. Уделяя время работе с людьми и организациями, распространяющими ваш продукт, вы можете стать жизненно важным фактором обеспечения денежного потока, от которого зависит ваш бизнес. Трудовые отношения. Мишевую стратегию можно применить и в трудовых отношениях. Иногда успех организации, особенно организации, состоящей из профсоюзов, полностью зависит от ее способности обеспечивать бесперебойную работу сотрудников. Если трудовые отношения – это ключевая часть вашего бизнеса, то, при преуспев в управлении трудовыми ресурсами, вы можете стать незаменимым для своего бизнеса и, как следствие, получать более высокую оплату труда. Отношения с правительством. Еще одна область, в которой можно применить нишевую стратегию, связана с отношениями с правительством. Некоторые организации полностью зависят от своей способности получать разрешения от правительства. Им необходимо поддерживать отличные отношения с ключевыми государственными должностными лицами, которые определяют и контролируют деятельность бизнеса. Если это относится к вашему бизнесу, то одной из наиболее важных должностей в вашей компании будет человек, который встречается и взаимодействует с государственными должностными лицами, чтобы гарантировать, что компания может продолжать разрабатывать и продавать свои продукты. Например, фармацевтические компании сегодня полностью зависят от разрешения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA, на производство и распространение лекарств. Процесс стал настолько сложным, что теперь для получения разрешения на один препарат требуется 8-10 лет и примерно миллиард долларов плюс грузовик полной бумаг и отчетов. Человек в компании, который может эффективно вести переговоры по этому процессу, жизненно важен для успеха организации, поэтому получает высокую оплату труда. Станьте ценным, а затем незаменимым. Какой бы ни была ниша в вашей организации, один из самых быстрых способов продвинуться вперед в вашем бизнесе — это работать в той области деятельности, которая жизненно важна для денежного потока и необходима для успеха бизнеса. Ваша задача состоит в том, чтобы стать сначала превосходным, а затем незаменимым в этой области. Вы будете поражены тем, насколько быстрее вас повысят по службе и будут платить больше денег за вашу работу. Развивайте специальные знания. Знания – сила. Специализированные знания или навыки в жизненно важной области повышают вашу способность продвигаться по службе. Контроль над жизненно важной информацией – это тоже сила. Вот правило. Учитесь всему, что можете, на выбранной вами работе, но никогда не рассказывайте все, что знаете. Чем более специализированной информацией и знаниями вы обладаете, тем более ценным и незаменимым становитесь. Это не означает, что вы утаиваете информацию, вы щедро делитесь ею с людьми, которые нуждаются в ней, чтобы хорошо выполнять свою работу. Чем больше вы делитесь своими специализированными знаниями, тем более умным и ценным кажетесь. Тем временем найдите возможность стать предельно осведомленным о своей работе, особенно в той специализированной области, в которой работаете предоставляйте и делитесь информацией, когда ее запрашивают, но если об этом не просят, держите информацию при себе. Чем больше у вас конфиденциальной информации, жизненно важной для успеха вашей компании, тем важнее вы становитесь для компании. Чем важнее вы для компании, тем быстрее вас повысят и тем больше вам заплатят. Выполняйте работу быстрее. Быстро используйте свои возможности. Выполняйте работу быстро, станьте известным как человек, который все делает быстро. Эта репутация скорости, превышающая почти все остальное, что вы можете сделать, продвинет вас по карьерной лестнице. Делая все быстро, вы увеличиваете свои шансы на то, что вам предоставят больше возможностей взять на себя больше обязанностей. Когда вы будете выполнять эти обязанности с чувством срочности, а также быстро и надежно, вы привлечете внимание людей, которые могут вам помочь. Сегодня существует потребность в скорости. Люди, которые делают что-то быстрее, считаются умнее и способнее, чем люди, которым требуется больше времени для выполнения работы. Ваше решение действовать быстро, когда предоставляются возможности или требуется ответственность, может дать вам преимущество в области вашей деятельности. Расширяйте свой круг общения. Составьте план постоянного общения с другими людьми как внутри вашей организации, так и за ее пределами. Это поможет вам больше, чем вы можете себе представить, и откроет перед вами все возможные двери. В недавнем исследовании, сравнивающем успешных быстро продвигающихся менеджеров с менеджерами, чья карьера, казалось, продвигалась медленнее, обнаружили, что привычка к общению была ключевым фактором, отличающим обе группы. Исследование пришло к выводу, что эффективные менеджеры были определены как менеджеры, которые выполняли свою работу. Но успешных менеджеров определяли как тех, кого чаще повышали по службе. Изучив, как обе группы используют время, обнаружили, что эффективные менеджеры, те, кто выполнял свою работу, тратили лишь 14% своего времени на общение и взаимодействие с людьми внутри и за пределами своих отделов и компаний. Однако успешные менеджеры, те, кто быстро получил повышение, тратили 54% своего времени на общение. Они завтракали с людьми внутри и за пределами своей отрасли. Они обедали с ключевыми людьми в своей организации и за ее пределами. По вечерам они ходили на деловые встречи. Они вступали в профессиональные ассоциации, посещали проводимые ими встречи и семинары. Они общались с людьми в своем бизнесе и в других организациях. Знакомьтесь с большим количеством людей. В результате этого непрерывного общения они стали известны большему числу людей Оказывается, чем больше людей вы знаете и чем больше людей знают вас с положительной стороны, тем успешнее вы будете в своей карьере Людям нравится иметь дело с людьми, которых они знают Людям нравится нанимать и продвигать людей, которых они знают Людям нравится рекомендовать и направлять людей, которых они знают Иногда одно направление или рекомендация от человека, с которым вы общались, могут изменить вашу карьеру. Это происходит снова и снова с менеджерами, которые постоянно общаются с другими. Стратегия общения. Чтобы использовать стратегию общения, ваш первый шаг – стать членом вашей профессиональной ассоциации. Станьте членом торговой палаты, станьте членом местной бизнес-ассоциации и участвуйте в ней. Не просто оплачивайте взносы и посещайте собрания Вместо этого добровольно станьте членом ключевого комитета, ищите способ внести свой вклад в организацию. Когда вы вступаете в организацию, вы получаете каталог со списком участников и организационной структурой. Посмотрите на различные комитеты и людей, которые заседают в этих комитетах. Спросите себя, с кем из членов этой организации или ассоциации мне было бы наиболее полезно познакомиться. Определите этих людей и комитеты, в которых они работают, а затем присоединяйтесь к одному из этих комитетов и добровольно берите на себя ответственность. Когда нужно выполнить какую-то работу, поднимайте руку. Работая с людьми в добровольных ассоциациях, вы можете привлечь к себе внимание ключевых лиц, принимающих решения в обстановке, не представляющей угрозы. Это те самые люди, которые могут помочь вам и открыть для вас двери в будущем. Формула успеха. Вот одна из лучших формул успеха, которые я когда-либо видел. Она проста. T умножить на R равно P. Эта формула означает, что таланты, T, умноженные на отношения, R, равны производительности, P. Эта формула предсказывает и определяет сумму денег, которую вам в итоге заплатят, и то, как высоко вы подниметесь. Эта простая формула объясняет успех многих людей. Когда вы умножаете свои таланты на свои отношения или количество людей, которых вы знаете, ваша производительность, результативность, эффективность, оплата труда и продвижение по службе увеличиваются. Чем больше людей вы сможете встретить, помножить их на большие таланты, которые вы сможете развить, тем более успешными вы будете. Чем больше людей, которых вы встречаете и знаете, и которые встречаются и знают вас, тем больше вероятность того, что вы встретите и узнаете нужного человека в нужное время. Это может сэкономить вам годы напряженной работы. Качество и количество людей, которых вы знаете и которые знают вас в положительном ключе, во многом будут определять ваш успех в бизнесе и в жизни. Ваша цель должна состоять в том, чтобы постоянно расширять свою сеть знакомых на протяжении всей вашей карьеры. Учитесь говорить без подготовки. Отличный способ быстрее продвинуться в своей карьере – научиться говорить без подготовки. Это один из самых ценных и уважаемых навыков в бизнесе. И хорошая новость заключается в том, что большинство людей, которые сегодня могут хорошо говорить, в свое время были в ужасе от любой презентации. Но научившись правильно это делать, они стали опытными ораторами. Присоединитесь к ведущим. Лучший способ научиться выступать перед группами присоединиться к компании, которая помогает развивать навыки общения, публичных выступлений и лидерства Toastmasters International. Компания Toastmasters была основана в 1923 году бизнесменом, который понял, что есть много других бизнесменов, которые хотели и нуждались в том, чтобы научиться грамотно и уверенно говорить перед другими. Он разработал простой процесс, который психологи называют систематической десенсибилизацией. С помощью этого процесса вы повторяете определенное поведение снова и снова, пока в итоге не станете нечувствительными к этому поведению. Если вы встанете и будете говорить без подготовки несколько раз в неделю, вы в конце концов перестанете бояться публичных выступлений. Это основной метод Toastmasters International. Присоединиться может практически любой желающий. Toastmasters — добровольная организация. Возьмите телефонный справочник, найдите название и номер ближайшего к вам отделения Toastmasters, а затем позвоните и договоритесь о встрече. Если вам понравятся собрание и люди, они будут поощрять вас присоединиться и начать посещать собрания каждую неделю. На каждой встрече у вас будет возможность встать и поделиться некоторыми своими мыслями и идеями с другими людьми. В конце концов, вы достигнете точки, когда совершенно не будете бояться выступать перед группами. Этот опыт может изменить жизнь. Пройдите курс Дейла Карнеги. Еще один способ научиться говорить без подготовки – пройти курс от организации Дейла Карнеги. Компания предлагает один из лучших ускоренных курсов в стране по обучению выступлений без подготовки. В течение 12-14 недель инструктор поможет вам стать более уверенным, компетентным и общительным. Вы узнаете, как быстро придумать и произнести речь перед друзьями или незнакомыми людьми. Опять же, организация Дейла Карнеги указана в любой телефонной книге. Серьезно относитесь к обучению. Когда вы учитесь говорить без подготовки, читайте книги о публичных выступлениях. Слушайте аудиопрограммы об эффективной речи. Помните, публичные выступления — это навык, которому можно научиться. Чем больше вы делаете, тем меньше у вас страха и тем более компетентным вы становитесь. Есть дополнительное преимущество в том, чтобы научиться выступать публично. Дело в том, что чем лучше будут ваши выступления на публике, тем более уверенным и эффективным вы станете в беседах один на один. Умение грамотно выступать перед публикой значительно повышает вашу эффективность в общении с другими людьми, особенно в сфере продаж. Это также может увеличить ваш доход. Не позволяйте страху сдерживать вас. Если вы немного застенчивы или испытываете неловкость при знакомстве с новыми людьми, примите решение преодолеть этот страх. Чем увереннее вы станете, тем шире будет ваш круг общения. Чем больше вы встречаетесь и общаетесь с разными людьми, тем быстрее вы будете продвигаться в жизни. Сам процесс обучения тому, как уверенно выступать перед группами, может сэкономить вам 10-20 лет напряженной работы, чтобы достичь того же уровня в вашей карьере. Когда вы сможете хорошо выступать без подготовки, ваши слушатели действительно будут думать, что вы умнее, осведомленнее и компетентнее, чем человек, который не может этого сделать. Люди думают, что вы лучше, чем вы есть на самом деле, благодаря тому факту, что вы можете встать и говорить, а не сидеть, парализованный страхом. Отдача от группового обучения может быть огромной. Будьте лучшим. Как я уже упоминал ранее, примите сегодня решение стремиться к совершенству. Примите решение быть лучшим в своем деле. Примите решение присоединиться к 10% лучших в своей области. Вот правило, если вам не нравится то, что вы делаете настолько, чтобы хотеть быть лучшим в этом, это может означать, что эта работа или карьера вам не подходит. Люди, которые занимаются подходящей работой, в восторге от идеи становиться все лучше и лучше в этой области. Они охотно читают книги, слушают лекции и посещают курсы. Они рады работать усерднее, чтобы быстрее продвигаться вперед. Если вы не испытываете этой эмоции на своей нынешней работе, это не значит, что с вашей работой что-то не так. Это просто означает, что существует несоответствие между вашими особыми способностями и требованиями вашей нынешней должности. Это может означать, что эта работа или карьера вам не подходит. Определите свои ключевые области достижения результатов. В каждой работе есть ключевые области достижения результатов. Это результаты, которые вы просто обязаны получить, чтобы хорошо выполнять свою работу. В продажах, управлении и бизнесе существуют ключевые области достижения результатов, необходимые в каждой из этих областей. Ваша первая задача — определить наиболее важные результаты, которые от вас требуются, а затем составить план достижения успеха в каждой из этих областей. Ваш самый медленный ребенок. Вот важное открытие. Ваш самый слаборазвитый ключевой навык определяет уровень вашей производительности и дохода на работе. В работе вы можете быть превосходны во всех ключевых областях, кроме одной. Этот слаборазвитый навык может сдерживать вас больше, чем любой другой фактор. Иногда я спрашиваю своих слушателей, если группа детей отправляется в поход, какой ребенок задает скорость всей группе? Без особых колебаний люди отвечают «самый медленный ребенок». Точно так же ваш самый медленный ребенок – это ваш самый слаборазвитый навык. Это навык, который определяет, насколько быстро вы продвигаетесь вперед в своей работе. Регулярно задавайте себе этот важный вопрос. Какой навык, если бы я развил его и постоянно совершенствовал, оказал бы наиболее положительное влияние на мою карьеру? Ответом на этот вопрос, скорее всего, будет, что это самый слаборазвитый навык. Повышение вашей компетентности в этой области окажет большее влияние на ваши общие результаты, чем все остальное, что вы можете сделать. Ваша задача — определить эту область навыков самостоятельно или при разговоре с руководителем, а затем полностью посвятить себя обучению и совершенствованию в этой конкретной области. Мастерство — ключ. Ваша самая слабая ключевая область навыков обычно — это то, чем вам не особо нравится заниматься. Вам неуютно, иногда вы ненавидите и боитесь этой работы, но помните следующее. Единственная причина, по которой вам некомфортно в определенной области навыков, заключается в том, что вы еще не овладели этим навыком. Вы не нервничаете и не испытываете беспокойства ни в одной области, в которой чувствуете себя уверенно и компетентно. Хорошая новость в том, что деловым навыкам можно научиться. Поставьте перед собой цель, составьте план, а затем работайте над тем, чтобы каждый день становиться немного лучше в этой области. Через неделю, месяц или год вы оглянетесь назад и будете поражены тем, насколько хорошо вы справились с этой задачей. К этому времени страхи и беспокойства по поводу этой области исчезнут, и вы будете быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Всего один навык. Это последний пункт о том, как отлично выполнять свою работу. Вам может не хватать всего одного навыка, чтобы удвоить свою производительность, результативность, объемы и доход. Изучив его и добавив к вашей существующей базе навыков, вы можете достичь значительно более высокого уровня, чем когда-либо прежде. Не позволяйте сдерживать себя в карьере одному единственному навыку, которому вы еще не научились. Развивайте хорошие рабочие привычки. Чтобы начать быстро продвигаться по карьерной лестнице, важно хорошо организовывать свое время и выработать продуктивные рабочие привычки. В жизни вам всегда будут платить за качество и количество вашего вклада. Вам всегда будут платить только за полученные результаты, а не за потраченные часы. Ориентация на вклад – это отличительная черта личной эффективности. Постоянно спрашивайте себя, почему мне платят, для чего меня наняли, каких результатов от меня ожидают. Вы и только вы? Вот самый важный вопрос. Что я и только я могу такого сделать, что действительно изменит ситуацию в моей компании, если все будет сделано хорошо? Ответ на этот вопрос и ваша способность обучить себя работать над этим ответом могут продвинуть вас вперед быстрее, чем любые другие ваши действия. Задавая этот вопрос и отвечая на него, вы сможете сосредоточиться на ключевых областях достижения результатов. Большинство людей в мире работы плохо организовывают свое время. По данным глобальной консалтинговой компании по кадровым ресурсам Robert Huff International, среднестатистический сотрудник работает на 50% и менее своей мощности. Люди в среднем тратят 37% времени на пустую болтовню с коллегами. Остальные 13% времени они тратят впустую, приходя позже, уходя раньше, делая длительные перерывы на кофе и обеды, читая газеты, выпивая кофе и копаясь в интернете. Когда же они действительно делают что-то, связанное с работой, они, как правило, тратят 50% времени на ненужные задачи, которые часто не могут закончить. Они медлят, откладывают, а затем жалуются на то, что перегружены работой. Меньше работать каждый год. Согласно последним исследованиям, средняя продолжительность рабочей недели в США за последние годы сократилась с 44 до 32 часов. Учитывая перерывы на обед и кофе, отгулы, больничные опоздания и множество других факторов, в среднем сотрудник работает около 32 часов в неделю. В течение этих 32 часов он тратит впустую около 50% времени. Неудивительно, что люди жалуются на то, что их доходы не растут вместе с уровнем инфляции. Это происходит потому, что никто не может позволить себе платить человеку больше за меньшую работу. Еще хуже тот факт, что большинство людей тратят впустую не только свое время, но и время других. На самом деле окружающие вас люди – основной источник вашего потраченного впустую времени. «Не тратьте время впустую». Чтобы быстро продвигаться по карьерной лестнице, не тратьте время впустую. Вместо этого представьте, что вы получаете определенное количество денег каждый час за выполнение определенного объема работы. Представьте, что за вами все время наблюдают, чтобы убедиться, что вы выполняете ту работу, за которую вам платят. Представьте, что вы должны зарабатывать свою почасовую ставку каждый час. Работайте все время, что вы работаете. Чем больше вы работаете, находясь на работе, тем больше вы успеете сделать. Чем больше вы делаете, тем лучше вы себя чувствуете. Выполнение определенной задачи вырабатывает эндорфины в вашем мозге, давая вам ощущение счастья, приподнятого настроения и благополучия. Эти эндорфины стимулируют и мотивируют вас выполнять еще более важную работу. Наилучший результат того, что вы будете трудолюбивым работником и будете выполнять важные задачи, это искренняя радость, которую вы получите от себя, своей работы и жизни. Развивайте мощную базу. Уже сегодня начните создавать мощную базу в вашей компании, в вашем сообществе. Чем более могущественным вас будут считать, тем больше дверей откроется перед вами и тем больше возможностей вам будет предложено. В любой организации существуют три основные формы власти. Их по-разному называют ⁇ личной властью, экспертной властью и властью положения. Вы должны развивать их по порядку. Личная власть. Личная сила относится к вашей способности хорошо ладить с другими людьми, быть популярным и дружелюбным, а также нравиться вашим коллегам. Чем большему количеству людей вы нравитесь, потому что вы прилагаете усилия, чтобы хорошо ладить с ними, тем больше они будут равняться на вас и ценить ваши идеи и ваше мнение. Они будут приписывать вам дополнительные характеристики компетентности, способности и эффективности. Поскольку вы им нравитесь, люди по сути будут поддерживать вас и хотеть, чтобы вы преуспевали. Экспертная власть. Вы развиваете экспертную силу, специализируясь на своей работе и превосходно ее выполняя. Чем больше вас будут воспринимать как эксперта в ключевой области работы, которую выполняет ваша компания, тем больше людей будут уважать вас и восхищаться вами. Чем лучше вы справляетесь со своей работой, тем больше будете привлекать внимание ключевых людей в работе, которые могут продвигать вас по службе и платить вам больше. Развитие экспертных знаний абсолютно необходимо, если вы хотите разбогатеть с помощью вашей работы и труда. Деньги всегда следуют за отличной работой. Власть-положение. Власть-положение связана с титулами и званиями. Если у вас есть определенная должность в компании, это дает вам полномочия нанимать, увольнять, награждать и наказывать, принимать решения и определять исход событий. Когда вы достигаете власти и превосходно выполняете свою работу, деньги, награды и возможности быстро следуют за вами. Процесс получения власти. Каждая из этих форм власти необходима для долгосрочного успеха и для того, чтобы разбогатеть. Сначала вы развиваете личную силу, будучи командным игроком, вы усердно работаете и хорошо сотрудничаете с другими. Вы делаете и говорите все необходимое для того, чтобы люди вас любили и чувствовали себя комфортно рядом с вами. Тем временем вы читаете, слушаете, учитесь и посещаете курсы, чтобы стать превосходным специалистом в своей работе. Хорошо выполняя свою работу, вы развиваете экспертную власть. В результате личной власти и экспертной власти вам почти автоматически будет предоставлена должность, которую вы сможете использовать для более быстрого продвижения по служебной лестнице в вашей организации. Закон взаимности. Возможно, самый мощный принцип человеческих отношений называется «законом взаимности». Этот закон гласит, что у каждого человека есть глубокое подсознательное желание ответить взаимностью или отплатить другим людям за то, что те сделали им и для них. Люди хотят отплатить положительно или отрицательно. Закон взаимности гласит, что люди будут готовы помочь вам достичь ваших целей в той степени, в какой вы помогаете им достичь их целей. Вот почему лучшая практика, которую вы можете включить в свои отношения, это золотое правило «Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами». Сочетайте закон взаимности и золотое правило во всех ваших рабочих действиях. Постоянно ищите способы быть полезным людям, которые могут помочь вам, помогая им заранее. Все, что вы делаете, чтобы помочь другим людям добиться успеха в своей работе, предрасполагает их к тому, чтобы помочь вам добиться успеха и в вашей работе. Составьте список людей, которые могут помочь вам. Я хочу показать вам простое задание. Составьте список всех людей, которых вам было бы полезно знать. Рядом с их именами напишите, что, по вашему мнению, вы могли бы сделать, чтобы помочь каждому из них. Какую услугу вы могли бы им оказать? Как вы могли бы сделать их своими должниками? Составьте список всех людей, которые, по вашему мнению, могут вам помочь, а затем приступайте к реализации стратегии «сеять и пожинать». Как вы могли бы посеять благосклонность, доброту, помощь или содействие таким образом, чтобы, если придет время, они захотели бы помочь вам? Это одновременно эгоистичная и бескорыстная стратегия. Она бескорыстна в том смысле, что вы ищете способы помочь другим до того, как они помогут вам. Правило состоит в том, что когда вы делаете что-то приятное для другого человека, не ожидая ничего взамен, вознаграждение вернется к вам самым неожиданным образом. Спрашивайте других людей, могу ли я что-нибудь для вас сделать. Постоянно ищите способы помочь людям в их работе и личной жизни. Будьте готовы сеять, прежде чем пожнете. Будьте готовы внести свой вклад до того, как вы что-то получите. Заведите привычку сеять семена признательности, чтобы рано или поздно вы пожали урожай благодарности. Храните честность и целостность, как святыню. Чтобы быстро продвигаться по карьерной лестнице, практикуйте безупречную честность и целостность во всем, что вы делаете. Как писал американский поэт Ральф Уолдо Эмерсон, «Берегите свою целостность, как святыню. Нет ничего более святого, чем целостность вашего собственного разума». Честность и целостность, пожалуй, важнейшие качества для успеха и лидерства по нескольким причинам. Во-первых, доверие – это основа всех отношений. Доверие – это основа ваших отношений с коллегами и начальством на работе. Доверие – это основа ваших отношений с семьей. Доверие – это основа ваших отношений с друзьями, с банкирами, поставщиками, клиентами, подчиненными и так далее. Доверие – это клей, который скрепляет все отношения. Доверие очень хрупко, оно основано на полной, надежной, последовательной и предсказуемой честности с вашей стороны. Быть достойным доверия – ключ к укреплению доверия. В глубине души люди должны знать, что они могут полностью доверять вам в том, что вы сдержите свое слово, и полагаться на вас в том, что вы будете делать то, что вы говорите, когда вы говорите, что будете это делать. Доверяйте себе. Доверие себе – ключ к развитию доверия с другими людьми. Быть верным себе во всем, большом и малом, ключ к доверию себе. Шекспир писал, «Для самого себя будь правдив, и это должно следовать как ночь за днем, тогда ты не сможешь быть лживым ни для кого. Быть верным себе значит быть верным лучшему, что в вас есть. Это значит держать свое слово». Укрепление доверия требует, чтобы вы всегда выполняли свои обещания. Доверие означает, что вы делаете то, что обещаете делать, и когда обещаете, независимо от того, хотите вы этого или нет. Говорят, что сила слова мужчины измеряется тем, сколько ему стоит выполнение своих обещаний. Разговоры ничего не стоят. Только когда вам нужно подкрепить свои слова действиями и активами, вы демонстрируете себе и другим, сколько на самом деле стоит ваше слово. Используйте универсальное правило. Живите своей жизнью так, чтобы она соответствовала вашим самым сокровенным ценностям и убеждениям. Придерживайтесь универсального правила философа Эммануила Канта. Живите своей жизнью так, как будто каждое действие должно стать универсальным законом. Практически все проблемы, с которыми мы сталкиваемся в отношениях в обществе, существуют потому, что люди не задают себе этот вопрос. Они обычно ведут себя так, как если бы все вели себя подобным образом, это привело бы к краху общества. Вот четыре вопроса, которые вы можете задать себе, чтобы не сбиться с пути в своей жизни. Первое. Ваш мир. Во-первых, спросите себя, каким миром был бы мой мир, если бы все в нем были такими же, как я? Каким был бы этот мир, если бы все в нем жили так, как живете вы? Каким был бы этот мир, если бы все относились к другим людям и их обязанностям по отношению к своей работе и семьям точно так же, как вы? Если вы честны, то, вероятно, признаете, что есть некоторые области, в которых вы могли бы совершенствоваться. Второе. Ваша страна. Спросите себя, какой была бы моя страна, если бы все в ней были такими же, как я? Если бы все в стране вели себя точно так же, как вы, в отношении гражданских и социальных обязанностей, подчиняясь законам, работая, инвестируя, оплачивая счета и даже стоя в пробках, была бы эта страна лучше или нет? Если вы честны, вы признаете, что есть некоторые области, в которых вы могли бы совершенствоваться. Третье. Ваша компания. Третий вопрос, который вы можете задать себе, какой была бы моя компания, если бы все в ней были такими же, как я? Если бы все в вашей компании приходили на работу, выполняли свою работу и относились ко всем остальным точно так же, как вы это делаете каждый день, была бы ваша компания лучше или нет? Если вы зададите этот вопрос и честно ответите на него, у вас, вероятно, появятся некоторые идеи для улучшения. Примите решение быть образцом для подражания. Четвертое. Ваша семья. Наконец, спросите себя, какой семьей была бы моя семья, если бы все в ней были такими же, как я? Если бы все в вашей семье относились ко всем остальным точно так же, как вы, была бы ваша семья замечательным, теплым, любящим и безопасным местом для жизни и взросления? Могли бы вы внести какие-то изменения в свое общение с членами своей семьи, которые улучшили бы и повысили качество вашей семейной жизни? Если вы будете регулярно задавать себе эти вопросы и устанавливать их в качестве стандартов поведения, вы увидите, что вся ваша жизнь улучшается. Честность – лучшая политика. Все хорошие лидеры когда-то были хорошими последователями. Они стали лидерами, потому что другие люди хотели, чтобы они занимали руководящие должности, и основные качества, которые мы ищем в наших лидерах, это честность, компетентность, целостность и характер. Развив характер, честность и компетентность, став превосходным в работе, вы откроете перед собой все двери. Сфокусируйтесь на будущем. Одно из правил успеха состоит в том, что не имеет значения, откуда вы пришли, важно только то, куда вы направляетесь. Почти у всех возникает неприятное чувство, что в прошлом они потратили впустую большую часть своего времени и потенциала. Если бы им пришлось сделать что-то снова, они бы сделали это по-другому. К сожалению, многие люди используют эти чувства сожаления в качестве тормозов, которые они устанавливают в своей жизни. Вместо того, чтобы заново посвятить себя предстоящим захватывающим месяцам и годам, они позволяют себе сокрушаться из-за ошибок, которые они, возможно, совершили в прошлом. Не позволяйте этому произойти с вами. Вместо этого подумайте о будущем и о том, куда вы направляетесь. Подумайте о том, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы создать такое будущее, которое вы себе представляете. Извлеките все, что можете из прошлых ошибок и забудьте об остальном. Ваша решимость быть ориентированным на будущее придаст вам энергии и энтузиазма. Ваше будущее ограничено только вашим воображением. Работайте над своими талантами. В притче о талантах в Библии есть строка, которая гласит «Хорошо, ты добрый и верный слуга, ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое». В этой притче содержится великий жизненный урок. Это говорит о том, что если вы будете верны в мелочах, вы станете мастером в больших вещах. Если вы хорошо выполняете свою работу прямо там, где вы находитесь, у вас очень скоро появятся возможности выполнять более масштабную, качественную и важную работу. Каждый лидер, каждый большой успех в бизнесе когда-то был молодым последователем, который был верен в мелочах. Люди, которые сегодня находятся наверху, начинали с самого низа. Они с нуля начинали работать над своими способностями, талантами и возможностями и развивали их день за днем и месяц за месяцем. Со временем, по мере того, как они совершенствовались, они постепенно поднимались на более ответственные должности и в итоге на руководящие посты. В результате им хорошо платили и быстрее продвигали по службе. Они разбогатели. Вы тоже так можете. У вас нет никаких ограничений. Начните там, где вы сейчас. Дело в том, что вы можете разбогатеть, как и миллионы других. Вы можете начать там, где вы находитесь прямо сейчас и приступить к работе над собой. Вы можете начать экономить 10% своего дохода, взять под контроль расходы на проживание и погасить свои долги. Вы можете начать вкладывать всю душу в то, что вы делаете прямо сейчас. Вы можете посвятить себя тому, чтобы стать выдающимся специалистом в выбранной вами области. Вы можете перевыполнять ту работу, за которую вам платят. Вы можете приложить любые усилия и жертвы для достижения своей мечты. Вы можете разбогатеть, пока работаете, изучая то, что люди делали до вас, чтобы разбогатеть. Затем вы можете посвятить себя выполнению одних и тех же действий снова и снова, пока не получите те же результаты. Если умственно отсталый мальчик, ремонтирующий мебель в интернате и экономящий 100 долларов каждый месяц, может стать миллионером, то, несомненно, и вы можете сделать это, по крайней мере, так же хорошо и даже лучше. Но вы должны начать. Развивайте сознание процветания. Отправной точкой любого финансового успеха будет развитие сознания процветания. Думайте о себе, как о богатом человеке, проходящем обучение, как о незавершенном проекте. Пишите и переписывайте свои цели снова и снова. Составляйте подробные планы действий и работайте над своими планами по одному дню за раз. Представляйте себя, как успешного человека, которым вы когда-нибудь станете. Посмотрите на себя и почувствуйте, как вы испытываете радость и удовольствие от великих достижений. То, что вы видите в своем сознании, это то, чем вы в итоге станете в своей реальности. Величайшие умы в истории пришли к выводу, что ваша внешняя жизнь – это всего лишь отражение вашей внутренней жизни. То, что вы испытываете в своей реальности – это внешнее выражение ваших убеждений и ваших самых сокровенных мыслей. Вне вас нет реальных препятствий к успеху. Все препятствия на пути к достижению цели существуют только внутри, в виде страха и невежества. Вы можете преодолеть эти ментальные препятствия, решив прямо сейчас, сегодня, в эту минуту, сделать что-то замечательное в своей жизни. Станьте человеком без ограничений. Достичь финансового успеха и разбогатеть своим путем так же легко, как прилагать усилия и оставаться бедным. И это занимает столько же времени. Работая немного усерднее вначале, вы получите гораздо большие награды позднее. Когда вы начнете практиковать некоторые идеи, изложенные в этой книге, вы подобно ракете устремитесь к финансовой независимости. В итоге вы станете одним из самых важных людей в вашем сообществе. У вас будет дом, машина, образ жизни, банковский счет, внутреннее удовлетворение, гордость и чувство собственного достоинства, которые сопутствуют большому успеху. Все зависит от вас. Начинайте и продолжайте двигаться вперед. Никогда не сдавайтесь. Вы можете это сделать. Практические упражнения. Первое. Решите точно, чего вы хотите. Составьте список из 10 целей, которых вы хотели бы достичь в ближайшие 12 месяцев. Какая из этих целей окажет наиболее положительное влияние на вашу жизнь? Запишите ее в верхней части отдельного листа бумаги. Второе. Установите крайний срок для достижения своей цели. Также установите дополнительные сроки. Определенная дата действует как система принуждения на ваше подсознание и сознание, побуждая их действовать. Третье. Обозначьте все препятствия, которые стоят между вами и вашей целью. Почему вы еще не достигли ее? Выберите самое большое препятствие и в первую очередь сосредоточьтесь на его устранении. Четвертое. Определите дополнительные знания и навыки, которые вам понадобятся для достижения вашей главной цели. Составьте план их получения, начиная с сегодняшнего дня. Пятое. Найдите людей, группы и организации, чье сотрудничество и помощь понадобятся для достижения вашей цели. Подумайте, что вы можете предложить им за их поддержку и дайте им это заранее. Шестое. Составьте подробный план выполнения, упорядоченный по последовательности и по приоритету, что вам нужно сделать, прежде чем вы сделаете что-то еще. Немедленно приступайте к его выполнению. Седьмое. Каждый день делайте что-то, что продвигает вас к достижению самой важной цели. Заранее примите решение, что вы никогда не сдадитесь, что бы ни случилось. Вы будете упорствовать до тех пор, пока не добьетесь успеха. Ничто не может заменить настойчивости, ни талант, нет ничего более обычного, чем талантливые неудачники, ни гениальность. Гений неудачник уже вошел в поговорку, «необразование, мир полон образованными изгоями. Всемогущее лишь упорство и настойчивость. Калвин Кулич, 30-й президент США, 1872-1933.